Был поднят Липай в 3:00 утра и заспанный, подняв воротник пыльника, поплёлся на Курский вокзал. Липа принялась за традиционные пироги, затеенные к приезду сестры. Мария привезла всем подарков, Липе, кроме прочего, привычно сунула денег и приступила к главному. Как же вот молодые? Липа забормотала неопределённо, пыталась уклониться от ответа, но припертая Марией должна была сознаться, что Лёва проживает в основном отдельно от семьи у своих родителей. Марья взглянула на Люсю и потупила глаза. "Гнать его к чёртовой матери", спокойным голосом сказала Мария, ни мало не смущаясь присутствием за утренним столом Самуёловы и тем, что всего 10 минут назад вручала ему ценные свадебные подарки, хвалила за нужную стране профессию инженера-торфяника и обещала помогать материально. Люся пожала плечами, Марию она не любила, но ей нравилась родственная безаговорочная солидарность. Что касается Лёвы, он опешил. "Как же так?" попытался он перевести разговор в шутку Марь Михалновну. "Я вам ничего плохого, ночь, можно сказать, не спал, встречал, чего ж сразу гнать?" Но Мария шуток не понимала. "Гнать?" спокойно повторила она. Встречал молодеец, а семья есть семья. Не согласен жить, как положено, вон. Чего ж здесь неясного? Липа в ужасе замахала на Марию руками, убоясь по такой нелепости утерять, можно сказать, ещё неокончательно приобретённого зятя, тем более что тот уже снимал с вешалки пыльник. Что ты, что ты, Машенька, взвирещала липа. Далёвочка, Дон да отличник, активист, что ты, Машенька? Правда, тёть Маруся вмешалась: "Аня, ты уж совсем не соображаешь". Мария подняла руку, прекращая суету: "Ладно, тихо. Ну извини, иди сюда". Она поманила Лёву пальцем: "Иди, иди, Лёвочка". Липа подтолкнула зятя к сестре. Ну да, я тебя поцелую раз такое дело, сказала Мария, отводя руку с папиросы. Ну ладно, всё. Жалко Жоржику на работу надо, а то я на ливочке привезла. Машенька ни в коем случае липострогов взглянула на заулыбавшегося благогиорга. Будет вечер и всё будет. Ни в коем случае. Он заместитель главного бухгалтера, может себя скомпрометировать. Тьфу. демищянко утром-то хоть чепухи не мели дура толстолобая جورжик мягким голосом укоризненно сказала марие рано потерявшая мужа она к зятю относилась уважительно а кроме того считала что в браке сестры с георгием липе повезло больше чем ему Да что скажу, а то забуду. Летом молодых с сыном ко мне в совхоз. У нас Танечка, робко поправила Марью Липа, тем более. А ты поглядеть на внучку не хочешь, Машенька? А что на неё глядеть-то без толку? Ты Людмил, не обижайся. Я ж лип сама знаешь, в детях-то не больно разбираюсь. Побольше будет другое дело. А что у вас про войну говорят? неожиданно спросила Мария Лёву. Где у нас? не понял тот. Дома? Мария поморщилась, давая понять, что дальние родственники её вообще не интересуют никоим образом. Причём тут дома? В институте. В институте? Ну, у нас же пакт с Германией. А? Отмахнулась Мария, понимая, что нужного ответа не дождётся. Осторожней, чеет. Причём здесь пакт? Война скоро будет. Да что ты, Машенька, всплеснула руками, Липа? Будет, вот увидишь, будет. Помини моё слово. Шляп, Липа не признавала немодницы. Платок тоже не деревенщина. Перед олимпиадой Михаил не Бадрицовой Степановой, руководителю группы планового отдела наркомчермета, подходил более всего, к тому же он служил ей все сезоны. Почти каждое утро, когда Лип